Человеческий бунт против непоправимого. Он отказывает в правах разуму и начинает сколько-нибудь уверенно направлять свои шаги, лишь очутившись посреди обесцвеченной пустыни, где все достоверности обращены в камни. Самый, может быть, привлекательный из всех Киркьегор, по крайней мере на одном из отрезков своей биографии, не просто открывает абсурд, а больше того им живет. Человек, написавший самое надежное безмолвие, возникает не тогда, когда молчат, а тогда, когда говорят. Первым делом убеждается в том, что ни одна истина не абсолютна и не в силах сделать удобным существование, которое само по себе есть невозможностью. Дон Жуан познание, он множит псевдонимы и противоречия, пишет назидательные речи одновременно учебником цинического спиритуализма дневник соблазнителя. Он отвергает утешение, мораль, самые принципы душевного покоя. Он далек от того, чтобы унимать боль в сердце из-за засевшего там шипа. Напротив, он расстравляет эту боль и с отчаянной радостью распятого, довольного своей казнью, постепенно выстраивает категорию демонического из ясности отрицания комедианства. Этот одновременно нежный и ухмыляющийся лик, эти пируэты в сопровождении крика, исторгнутого из недр души, являют собой дух абсурда, схватки, превосходящей его действительность. Духовное приключение, подводящее Керк Йегара, столь дорогим ему скандалам бытия, тоже берет свое начало в хаосе опыта, лишенного всяких прикрас, взятого в его первозданной бессвязности. Совсем в другом плане, в плане метода, Гуссерль и феноменологи возвращают миру его разнообразие и отвергают трансцендирующий разум. Благодаря им духовный мир самым неожиданным образом обогащается. Лепесток розы, километровый столб у дороги или человеческая рука также важны, как любовь, желание или как законы тяготений. Мыслить не означает пускать в ход единую мерку, делать внешний вид вещей знакомым, заставляя их предстать в обличии какого-то принципа. Думать, это научиться заново видеть, быть внимательным, направить на что-то свое сознание, возвести, подобно Прусту, в разряд привилегированных каждую идею и каждый образ. Парадокс. Но все на свете находится в привилегированном положении. Оправданием для мысли служит ее предельная осознанность. Хотя самый ход поиска в Гуссерле более позитивен, чем у Керкьегра или Шестого, тем не менее он в корне отрицает классический рационализм, подрывает надежду, открывает интуиции сердцу доступ к разрастающему с вещей, в котором есть что-то бесчеловечное. Гуссерлянские пути ведут ко всем наукам, и ни к одной из них. Другими словами, способ здесь важнее цель Речь идет только о познавательной восстановке, а не о душевном утешении в очередной раз, по крайней мере на первых порах. Как не почувствовать глубинное родство всех этих умов? Как не заметить, что все они расположились у того особого и горестного места, где больше нет почвы для надежды? Я хочу, чтобы мне было разъяснено все или ничего, а разум бессилен откликнуться на этот крик сердца. Дух, разбуженный запросом такого рода, ищет и находит одни только противоречия и несообразности. То, чего я не понимаю, неразумно. Мир населен подобными иррациональностями. Он сам есть одна огромная иррациональность коль скоро я не могу постичь его единый смысл. Сказать бы хоть раз «это ясно» и все было бы спасено. Эти люди на перегонке друг с другом провозглашают «Ничто не ясно, все хаос, человеку не остается ничего другого, как сохранять ясность ума и точные знания обступивших его стен». Все эти виды опыта взаимно перекликаются и соприкасаются. Достигнув последних пределов возможного для него, дух должен извлечь все выводы и вынести приговор.